Глава 14. У Риты раскалывалась голова, она боялась пошевелиться, чтобы приступ боли снова не накрыл сознание. Постепенно в голове прояснялось, и она вспомнила лишь тот момент, когда вышла из дома детского творчества и подошла к машине, не обращая внимания ни на что, потому что рылась в сумочки в поисках ключей. После этого память потерялась. Маргарита открыла глаза и попыталась подняться. Она находилась в узком темном подвале, свет проникал из небольшого застекленного оконца прямо под потолком. Рита потерла виски, мучительно хотелось пить. Она пошарила руками вокруг, потом поднялась и осмотрелась вокруг. Воды для нее никто не приберег. Железная дверь, которой вели ступени, оказалась запертой, как она ее не трясла. Рита снова села на пол и задумалась, зачем она кому-то нужна, ведь у нее совершенно ничего не осталось. Если бы хотели убить, то не стали бы держать в подвале. Но почему ушло сознание и память, а сейчас так болит голова? Наверное, укол или хлороформ. За окошком света становилось все меньше и меньше. Наконец железная дверь противно скрипнула, и в подвал вошла фигура. В полутьме Рита не могла рассмотреть лица, как не старалась. Когда мужчина заговорил, она точно поняла, что знает его. Голова снова заболела, потому что Рита мучительно старалась вспомнить, когда и где слышала этот голос и чувствовала этот запах. «Послушай, у меня нет времени возиться с тобой. Отдай то, что мне нужно, и я, может, отпущу тебя». «У меня ничего нет», – просипела Рита. «Что вам надо?» «Мне нужен листок с буквами и номерами. Ты должна знать, где находится эта бумажка». «Я ничего не знаю!» Человек, не торопясь, приблизился к ней и с размаху ударил в живот. В свете уходящего солнца Рита увидела знакомое лицо и охнула от боли и от невероятного удивления. Она, сжавшись, завалилась на пол, а мужик сухо сказал. «Знала меня?» Он легко пнул в лицо носком ботинка. «Когда я приду сюда в следующий раз, это будет последний раз для тебя!» «Не испытывай мое терпение! В доме этого листка не оказалось, я перерыл каждый угол, значит, у тебя!» Он присел возле нее на корточки и в памяти снова всплыл давно знакомый запах одеколона. Рита не пыталась подняться, ей стало страшно, что нога снова больно коснется тела. «Твое лицо изменилось, но ты не меняешь свои привычки. Где ты только достаешь только лет подряд этот дреной одеколон?» Почти шепотом сказала Рита, потом снизу вверх посмотрела на него и уже громче спросила. «За что ты меня так ненавидишь?» «А есть причина любить тебя?» «Ты кто? Кукушка?» Сдала ребенка в психушку, а сама наслаждалась жизнью. Таскалась по вечеринкам, спа-салонам, каталась на курорты, заводила любовников. Он поднялся и еще раз носком ботинка пнул в лицо. «Сейчас ты вернулась к тому, с чем много лет назад появилась в Питере, а я заберу у тебя последнее. Не зли меня, лучше скажи, где этот листок? спрятал у адвоката?» «Ты это знаешь» одними губами прошептала Рита. «Про тебя я знаю все!» Он посмотрел на часы, но при тусклом свете не смог разобрать циферблат. Тихо выругался и направился к двери. «У меня нет времени с тобой сегодня плотно пообщаться. Завтра утром продолжим!» Он еще раз негромко напомнил. «Но учти, у меня нет времени! Завтра в обед мы должны все закончить!» Дверь закрылась с лязганием железного замка, и снова наступила тишина. Боль в животе немного успокоилась, Рита поднялась и прислушалась. С наступлением темноты все звуки прекратились. Стояла тишина, даже не лаяли собаки, и только где-то в углу шебуршали то ли мыши, то ли крысы. Она прикинула в голове, что застроение это может быть, и поняла, что это или отдельно стоящий дом, или дача. Рита понятия не имела, что же делать – кричать, вырываться или биться об стены. Она вдруг ясно поняла, что он каким-то образом узнал про деньги Новоскворецкого и мечтает, как можно быстрее их заполучить. А также стало ясно, что в живых он ее не оставит. Как же я сразу не догадалась, что это он, когда увидела фото с дырками вместо глаз. Маргарита горько заплакала. Кто же позаботится о ее сыне? Бедный мой мальчик, причитала она, рос как травинка, никому не нужный, и сейчас не останется шанса на то, что я смогу снова обнять родного человека. Как же он будет без меня? Она плакала горько и безутешно, осознавая, что произойдет чудо, если вдруг кто-то ее здесь обнаружит. Вскоре устала плакать и начала стучаться в двери, стены и звать на помощь. Кричала так громко, что сама глохла от своего крика. Но, как только замолкала, снова опускалась безмятежная тишина. От стресса и усталости Рита села на пол, прислонившись к стене, и вскоре задремала. В голове плыли то ли явь, то ли сон, то ли кошмар, то ли бред. Маргарита шла по длинному мрачному коридору, красиво одетая, в красных туфлях на высоченных шпильках, в бордовом, облегающем платье, в лиловой шляпке с вуалью. Вместо глухих стен толстой решетки камер, через которые к ней тянулись руки. Она поняла, что это сумасшедший дом и люди, которые, протянув руки, о чем-то просили ее, ругаясь безумно хохоча и умоляя. Взгляд натыкался на бледные лица, лохматые волосы и одинаковые пижамы в глупый легкомысленный цветочек. Она вглядывалась в безумные глаза и не понимала, мужчины это или женщины, старики или молодые. Рита вдруг подумала, что выглядит совершенно нелепо в своем вызывающем наряде. Она поторопилась скрыться, убежать в далекий конец коридора, откуда виден яркий свет, но узкое платье и каблуки мешали двигаться быстрее. Рита остановилась, решила снять туфли и, чтобы не потерять равновесие, взялась за толстый металлический пруд. Тут чья-то холодная рука вцепилась в нее мертвой хваткой. Маргарита хотелось вырваться, закричать, но рука не отпускала ее, все ближе прижимая к решетке. Она повернулась и совсем рядом со своим лицом увидела себя, только старую, с гнилыми зубами и дряблой шеей. Рита перестала сопротивляться, понимая, что убежать от себя невозможно. Новоскворецкая проснулась от холода, а может ее трясло от жуткого сна. Из узкого окна под потолком лился утренний свет, но стояла такая же мертвая тишина. Рита подумала обреченно, что он скоро придет. Про себя решила отдать все, хотя толком не понимала, что за бумажка и как она выглядит. Но ей каким-то образом нужно было сохранить свою жизнь ради Игоря. Она знала, когда перестанут поступать деньги на содержание больного, руководство пансионата отправит сына в городскую психиатрическую больницу. Доходили слухи, что это место оставляет тяжелейшее впечатление. Маргарита представила Игоря в смирительной рубашке и застонала от бессилия. Шапшников внимательно просмотрел папку и задал несколько вопросов Синицыну, но почти ни на один из них адвокат не ответил. «Значит, получается, что родители и бабушка скончались», — Серёга разложил свидетельство о смерти. В Сибири у Новоскварецкой осталась небольшая квартира. Она вам что-нибудь говорила о ней? Адвокат отрицательно покачал головой. Он считал, что они понапрасну тратят драгоценное время, а полицейский, не обращая внимания на раздражение Павла, продолжал. Как только окончила институт, у нее появляется ребенок, но с отцом сына брак не регистрируется. Гражданский муж уезжает. Куда? К родителям в Москву, так рассказывала Маргарита. Она остается одна с младенцем на руках, нанимает няню и работает, не покладая рук. Шапшников листал трудовую книжку на Новоскворецкой. Потом выходит замуж за парня, гораздо старше ее, и они устраивают ребенка в пансионат. «Так, пока все правильно, но что нам это дает?» – застонал Синицын. «Пока не знаю», – признался Серега и протянул чистый лист и ручку Павлу. «Запишите номер, марку автомобиля Новоскворецкой и адрес, где находится этот клуб по интересам». Детский дом творчества. Автоматически поправил Синицын, хватаясь за бумагу. «А вы показали ей описание мужчины, который пил вместе с ее мужем в стамбульском ресторане?» Адвокат отрицательно покачал головой. Он совершенно забыл об этих бумагах и который день таскал их в портфеле. Шапшников как будто проснулся от литургии, взял себя в руки и начал давать четкие указания. «Петрищев, подключи ДПСников, надо найти машину Новоскворецкой. Потом дуй в клуб по интересам и расспрашивай дежурных, продавщиц, киосков. В общем, мы ищем свидетелей». «Рафик, подними описание собутыльника, с которым пил Новоскворецкий, потом свяжись с Пулково и возьми списки пассажиров на рейс в Стамбул и обратно на те дни, когда должен был лететь бизнесмен. А я в компьютерную, может быть, что-нибудь на рою». У третьего собутыльника наколка с группой крови, а такие знаки на теле в большинстве случаев остаются после службы в вооруженных силах. «А я?» – растерялся Синицын. «Просматривайте вместе с Рафиком дело по убийству бизнесмена. Думаю, что-то упустили». Изначально мы шли по неверному пути, когда соединили все эти убийства в один материал. На самом деле есть отравление бизнесмена, есть спрятанные несметные богатства, и отдельным маршем идут шантажисты. И чувствую я, что нам надо торопиться. Минуты тянулись медленно, Синицын просто изнемогал от тревоги, он шагал из угла в угол, чем отвлекал Рафик от бумаг. «Павел Валентинович, не мелькай, а? Отвлекаешь». «И извини». Синицын уселся рядом. Он не осмеливался совать свой нос бумаги, хотя и получил официальное разрешение. Паша слишком волновался, чтобы вникнуть хоть во что-то. В голове стучало лишь одно. Только бы с Ритой все было в порядке, только бы она была живая. Из своего адвокатского опыта он знал, что похитители, как правило, не оставляют свои жертвы в живых. «Так, уже хорошо, додумался до того, что Риту похитили», – мысленно похвалил себя Синицын. «Похититель что-то хочет от нее, но что? У нее ничего нет, но об этом похититель мог не знать». Не мог, опроверг себя адвокат. Этот факт стал быстро общеизвестным, а похитители не будут рисковать, не наведя точные справки. Ответ один. Рита знает, где деньги Новоскворецкого, или похититель уверен, что она знает. Из задумчивости его вывел голос Рафика. А вот это интересно. Я видел эту вещицу. Сыщик повернулся к Павлу. «Послушай, вместо того, чтобы маячить у меня перед глазами, поезжай вот сюда и узнай фамилию этого человека, только очень аккуратно, не привлекая особого внимания». Он быстро что-то написал и протянул листок Павлу, который выскочил из кабинета как пробка. Уж хоть что-нибудь делать, чем изнывать в неведении. Через несколько часов все в том же составе собрались за одним столом. Мужчины ничего не ели с самого утра и выкурили лишь по несколько сигарет, а про кофе даже не думали. Но все, казалось, забыли о таких мелочах. Каждый рассказывал о том, что удалось выяснить, и картина вырисовывалась на удивление четкое. «Где он может ее прятать?» – Петрищев спрашивал на всякий случай вслух. «Кто-то же знал ответ?» «В многоэтажном доме, где он снимает квартиру, нельзя. Как белым днем еле живую женщину затащить, не привлекая внимания на шестой этаж?» «У него дача есть рядом с древней Лукьяновка», – выпалил Шапошников. «Ну что, поехали или ОМОН вызовем на подмогу?» – подскочил Рафик. «Сами справимся», – за всех ответил Павел. «Надо торопиться, а то скоро стемнеет». Все разом поднялись, не обращая внимания на то, что команды раздает посторонний для управления человек. Дом горел. Это они увидели на подъезде к деревне. Никто не спешил его тушить. Дача стояла на отдалении от основных улиц и ничем не угрожала остальным строениям. И не вызывал пожарных, потому что как только из города появятся пожарные машины, от дома останутся лишь головешки. Павел каким-то звериным чутьем угадал, что Рита там – Никого не спрашивая, он, укутав голову своим же пиджаком, ринулся в полыхающее море. Подожгли снаружи, поэтому внутри еще буйно не горело. Синицын вихрем пролетел по маленьким комнатам, в которых занавески весело поедало пламя. Он кричал, но ничего кроме треска не слышал в ответ. Уже возвращаясь назад, на глаза попалась дверь в подвал. Паша ринулся туда, едва не переломав ноги на крутых ступеньках. Сквозь дымную пелену он увидел Риту, лежащую на полу без сознания. Он схватил ее на руки и кинулся назад. Пиджак соскользнул с головы и волосы начали покрываться искорками. Он не помнил, как вывалился из дома, задыхаясь и почти теряя сознание. Его вместе с ношей мигом подхватили полицейские. Наконец-то у Шапошникова выдался полноценный выходной. И не на один день. Позавчера он приехал со службы еле живой. Упал, проспал ночь и половину дня, а на следующее утро уже как штык в управлении. Он сдал все документы и уже до обеда оказался свободным. И вот с сегодняшнего дня трое суток законных выходных. Серега позвонил жене, чтобы та ждала его к ужину. Он метнулся по магазинам, чтобы купить подарки для членов своей семьи, и даже для тещи приобрел новый детектив, знал, что она запойная книгочейка. Серега с ней ладил, но не до блинов, ну а с тестем хороводились дружно. За столом собралась вся семья, и лишь малыш уснул в своей комнате, наслаждаясь ангельскими сновидениями. После ужина вышли на веранду, попивая малиновую наливочку. Все ждали, когда их полицейский расскажет новую историю. Иногда, не называя фамилий, он баловал семейство криминальными драмами, которые не шли ни в какое сравнение с книжными выдумками. Вот и сейчас, под вкус малиновой настойки, история показалась слушателям невероятно драматичной и увлекательной. «Так кто же все-таки убил бизнесмена? Кто пытался расправиться с его женой?» – допытывались члены семьи. «Я не буду называть имен пока, подержу интригу, а начну с другого конца». Новоскворецкий обратился к доктору рассказывал у которого имелся ассистент, обычный, ничем не примечательный мужчина. Вот он однажды случайно встретил Новоскворецкого в банке, именно в тот момент, когда бизнесмен забирал очень крупную сумму денег. Тот был без охраны, а просто бросил баул с деньгами на заднее сиденье машины и уехал. Ассистент проследил за ним и выяснил, где решил припрятать богатство Новоскворецкий. Вот тогда и созрел план. У этого помощника, конечно же, был доступ ко всей информации. Он выяснил, что у бизнесмена генетическое заболевание и быстро сообразил, каким образом он сможет использовать это знание. Под видом покупателя он позвонил на фирму Марс с желанием встретиться со Станиславом Алексеевичем лично, но ему ответили, что сегодня это невозможно, хозяин улетает в Стамбул по делам. Вот такой поворот убийце нравился больше. Если он совершит задуманные за границей, то никто и никогда не будет его искать в России, он спокойно завладеет деньгами и начнет новую жизнь все так и произошло. Он следил за перемещениями бизнесмена в Стамбуле и подстроил как бы случайную встречу в ресторане. Им приходилось сталкиваться у доктора Расказова, поэтому как неожиданно и приятно было увидеть соотечественника, да еще почти знакомого в питейном заведении. Хотя, со слов турецких официантов, Новоскворецкий совершенно не помнил ассистента, но почему не отметить встречу? Позже подвыпившие приятели переместились в номер отеля. Вот там, пока бизнесмен вышел в туалет, этот мужчина подсыпал таблетки в элитный алкоголь и сделал слепок ключей от дверей питерского коттеджа. Но ему важнее была бумажка с цифрами, которая открыла бы дверь к деньгам. И ведь он ее видел на Новоскворецкого на столе, в номере отеля, когда рылся в документах, но не понял, что ему нужно именно это. Потом он удалился, все бы было тихо, но никто не мог предвидеть, что обнаружит труп в аэропорту семейной пары из Турции. Причем муж является полицейским, который и помог найти свидетелей в огромном городе. Турецкие полицейские, конечно, сделали все грамотно. Выяснили личность, причину смерти, отель, где останавливался убитый. Но дальше этого они бы не пошли. Своих дел не в проворот. А мне бы никто не дал командировку в Стамбул. А еще этого товарища подвела любовь к золоту и наколка на запястье с группой крови. Поэтому официанты в ресторане дали очень четкое описание. Особенно золотого изделия на руке подозреваемого. Так вот, когда Рафик появился на встрече с рассказываем то там мелькнул и убийца. Когда приносил карточку больного, а на руке Рафик заприметил украшение из желтого металла достаточно крупной формы. Но наш сентиментальный Рафаэль в тот момент находился в душевных метаниях, и ему было не до отчета, который прислал турок по факсу из Стамбула. И если бы мы раньше соединили эти два украшения, то давно вышли бы на убийцу. Но случилось так, как случилось. «А про какие душевные метания ты говоришь?» – стрепенулась жена Нина. «Это так, к делу не относится Шапошников обнял жену и продолжил рассказ. Ассистент был уверен, что бизнесмен выпьет его микстуру рано или поздно. Он спокойно улетает в Россию, только не в этот день, а на следующий. Мужчина не хочет привлекать внимание к своей персоне. Из газет он узнает, что Новоскворецкий мертв, и вот сейчас самое время, пока жена занята похоронами, необходимо обнаружить в вожделенную записку. С помощью дубликата он проникает в дом, но ему приходится срочно убраться, потому что приезжает Маргарита. С перепугу она звонит адвокату Синицыну, и тот на другое утро вызывает слесаря и меняет замки в доме, но забывает передать их на воскворецкой Только убийца этого не знает и снова пытается проникнуть в дом, но его ключи не подходят. Он дожидается Маргариту, и когда та подъезжает к дому, ударяет по голове кирпичом и обшаривает ее сумку. Но ключей нет, и вот тут опять наш герой-адвокат как Бэтмен летит спасать свою клиентку. Он поднимает ее из кустов, заносит в дом и вызывает скорую. «Да ничего смешного», – одернула мужа Нина. «Ничего себе, кирпичом. Если бы адвокат не приехал, она бы могла скончаться от потери крови». «Ты права, дорогая. Если бы Павел вовремя не вспомнил, что ключи у него, неизвестно, что бы было с Маргаритой». В это время мы немного отставили в сторону расследование криминальной кончины бизнесмена, потому что трупы увеличивались в геометрической прогрессии, нам пришлось заниматься розысками киллера. И вот, когда этот урод Зябликов в наших руках, появляется Синицын, переполошенный и заявляет, что пропала Маргарита. Он принес с собой папку с документами на воскворецкой и вот оттуда выясняется одна фамилия, которая и выводит нас на след убийцы и похитителя. Петрищев узнает подробности похищения на воскворецкой Как она вышла из дома творчества, как подошла к машине, как незаметно появился мужчина. Светили очень четко описывают его, как две капли воды, похожего на собутыльника из ресторана и ассистента доктора Рассказова. Стало ясно, что мужик выходит из себя, он близок к деньгам и все время что-то мешает завладеть ими. Он начинает совершать ошибки среди белого дня похищает Маргариту. Мы-то идем до имени убийцы? Теща начала терять терпение. Вот мы и подошли к самому главному. В это время я обращаюсь к компьютерщикам. Они побивают по базам и выясняют, что отец ребенка Маргариты, которого она скрывала 20 лет, бросил их, как только родился нездоровый малыш, и есть ассистент доктора Рассказова, Андрей Сергеевич Семенов. «Ничего себе! В начале истории он был подающим надежды режиссёром!» «Да, смекалистая у меня тёща, помнит все мелкие детали», – подумал Шапшников, поднял палец, привлекая внимание, и поведал историю жизни Андрея Семёнова. Как только он бросил семью и вернулся в Москву к счастливым родителям, то сразу ринулся на поиски площадки для воплощения своих творческих амбиций. Но Москва не резиновая, а тем более желающие, возомнившие себя гениями, табунились у дверей театров в огромном количестве». Ему никто не предлагал стать режиссером, вторым режиссером и даже суфлером в оконце на полу сцены. И даже творческие самодеятельные коллективы не нуждались в нем. Зато с огромным энтузиазмом принял военкомат. Так как в Институте культуры не имелась военная кафедра, его отправили служить по полной на морские рубежи нашей родины, в Калининград, в морскую пехоту. И родительские связи не помогли отмазать парня от армии. Кстати сказать, то что у него есть сын, Семёнов как-то забыл или предпочел не распространяться об этом факте. Куда смотрели покупатели в военкомате, когда сортировали новобранцев, непонятно, потому что парень не имел ни физических данных, ни жесткого характера для прохождения службы в таких серьезных войсках. Служба далась ему очень тяжело. Уставные и неуставные отношения быстро выбили из головы фантазии о гениальности и когда он демобилизовался о театре и слышать не желал. Парень вернулся домой, окончил младшие медицинские курсы и устроился работать в военный госпиталь. Странно, но мне до сих пор непонятны его мотивы, почему вдруг его потянуло в медицину. Скоро он купил себе медицинский диплом о высшем образовании, но попасть в медицину, не боясь разоблачения в Москве, он не рискнул и переехал снова в Санкт-Петербург. Здесь он мог устроиться преспокойно на административную должность в любое медицинское учреждение. О судьбе своей бывшей гражданской жены и больного сына он и думать забыл. Андрей узнал ее не сразу – Он-то помнил ту тихую, хрупкую девушку, совершенно несчастную, с вечно плачущим ребенком на руках. Это была она и не она. Из фотографии светской хроники на него смотрела уверенная в себе элегантная, роскошная Маргарита. Она почти не изменилась, даже прическу старалась носить, как из времен ее хореографического студенчества. Тугой узел на затылке и ни одного лишнего волоска. В богатстве она не скатилась в пошлость, не пялила на себя несусветные драгоценности, не кичилась лимузинами и дорогостоящими мехами. Сейчас он следил за ней и с каждым днем ненавидел все больше. Ее мужа, любовника, роскошный дом и все, что ее окружало. Как-то Семенов выяснил, что его сын живет в приюте умалишенных, и его раздирала злость на эту некогда забитую женщину. Он даже сам себе никогда бы не признался, что в нем горит неугасимым огнем зависть. Когда-то это должно было закончиться, но Семенов боялся приблизиться к ней. Вот в тот момент появился на приеме у доктора Рассказова ее муж. Теперь Семенов знал про него все. Никто не знал, а он знал и про будущего ребенка, и про то, что Новоскворецкий хочет кинуть жену и скрыться за границей. Наступило его время. Когда он притащил ее в Лукьяновку, в пустой дом, уже тогда понял, что не оставит ее в живых, но ему нужна была бумажка. В какой-то момент он вышел из себя и избил ее, Рита потеряла сознание. семёнов поднялся из подвала наверх и увидел вдалеке на вечерней дороге полицейские мигалки и услышал вой сирены. «Времени на раздумья не осталось», Он облил дом бензином, сел на ее же машину и уехал. Задержали его по дороге. Во всех постах ДПС были ориентировки на автомобиль на Воскворецкой. Семенов не отпирался, но толдычил одно, мол, хотел отомстить на Воскворецке за то, что сдали его ребенка в приют. Вроде как все совершил на эмоции, срок хотел скостить. Про деньги, конечно, не гугу. шапшников вышел на кухню, налил еще наливки и вернулся на веранду. Теща ерзала на стуле от нетерпения. «А где же деньги?» «Вы не представляете, насколько все примитивно». И я опять хочу нелестно отозваться о моем коллеге Рафике. Если бы он выдал нам информацию, как только ее получил, мы бы не копались в этом деле так долго и миновали бы те испытания, которые выпали на долю Маргариты на воскворецкой Свидетельница Наталья, которая обнаружила покойника в аэропорту, подобрала и небольшой листок на полу с рядом цифр и странных букв. Она отдала мне эту незначительную на тот момент бумажку, я же убрал в папку и забыл об этой улике». Через какое-то время Наталья напомнила об этом Рафаэлю и сказала, что буквы написаны на турецком языке. Вот тогда мы сразу догадались, что это шифр от ячейки в камере хранения, но где? Это может быть автовокзал, железнодорожный вокзал, морской порт, речной вокзал и аэропорт в конце концов. Пришлось просматривать все точки в городе, и удача улыбнулась на финляндском вокзале. И что, все это время баул с огромными деньгами лежал просто так на вокзале? Удивилась мать. Вот именно, Новоскворецкий не доверял банкам, решил вывести деньги из страны наличными. Подожди, подожди, встряла Нина. Насколько я знаю, на вокзале в камере хранения можно хранить сумки не более суток. По закону так, но кто проверяет? А Новоскворецкий подстраховался. Он подошел к дежурной по залу и, показав паспорт, предупредил, что не сможет забрать вещи несколько дней и попросил приглядеть за ячейкой, сунув пару тысяч ей в руку. А чтобы та не волновалась, рассказал историю о том, что застал жену с любовником, пришлось уехать из дома с одним чемоданом, и вот он, бедолага, должен найти съемный угол. Эта дежурная очень ревностно хранила в ячейке баул, думая, что там рубашки и трусы рогоносца. «Не верю, что миллионы евро можно просто так провести через границу». Теща била прямо в точку. «Это же не бумага!» но Новоскворецкий продумал и это. Он опустошил склады на своей фирме и остался невыполнимым последний заказ. Рабочие фасовали последние мешки угля по 25 килограммов. Вот в парочку из таких мешков бизнесмен планировал запаковать деньги и самолично переправить с партии угля через границу в Турцию. А там нужные мешки он бы и беспрепятственно забрал. Шапошников поднялся. А сейчас, уважаемые дамы, всем спать. А что с Персеем? Теща зевнула. Да ничего. На братья Вселищевых собрать достаточный улик не удалось, да и там такая крыша, что с какой стороны ни копни, стена железобетонная. Что все-таки произошло с Рафаэлем, ты так и не рассказал. Нина не двинулась с места. Пойдем спать, эту историю оставим на завтра. Синицын провел в больнице пару дней, потом не выдержал, твердо пообещал доктору приходить на перевязку, уехал домой. Благо, что секретарша Светочка заботливо следила за Фусей и носила по его просьбе мандарины и фрукты Маргарите. Он строго-настрого приказал ничего не сообщать родителям, для него и так полно переживаний, не хватало еще, чтобы и мать свалилась с сердечным приступом. Его раны начали заживать, и он уже смог побриться и привести себя в порядок. Фуся радовалась неимоверно, путалась под ногами, подпрыгивала и трясла счастливым хвостиком. Павел погладил ее, предупредив, что скоро вернется не один, поехал за Ритой. Она еще не оправилась полностью, но доктор разрешил забрать домой, считая, что домашняя обстановка и родные стены – лучшее лекарство. Когда вернулись, Павел решил не оттягивать момент и поговорить прямо сейчас. «Рита, теперь ты можешь вернуться в свой привычный мир, в свой особняк. «Что ты имеешь в виду?» Рита выглядела счастливой, несмотря на бледность и слабость. «Полицейские нашли твои деньги, и я, как твой адвокат, должен предупредить, что после необходимых юридических процедур и налоговых вычет, ты снова превратишься в миллионершу. Правда, прилично уйдет на налоги. Твой муж вел двойную бухгалтерию, и, скорее всего, хваленная бухгалтер Мария Константиновна была в курсе этих махинаций». «Я не хочу», – после паузы нахмурить произнесла Рита. «Что ты не хочешь?» — Не хочу от тебя уходить. Паша вздохнул легко и обнял ее за плечи. — И я не хочу. — Значит, завтра забираем Игорька и к родителям на дачу? Маргарита счастливо кивнула головой в знак согласия. Конец книги. Читал Вячеслав Синицын.